Легко, кстати, сделать вывод, что стихи были не дурны и производили достаточно сильное впечатление, поскольку иначе не было бы столь сильной обиды. Посвящал Нерн стихи и событиям с ним самим произошедшим. Так известна строка: словно бы гром прогремел над землёй. Она единственная дошла до потомков, Из стихотворения, посвящённого землетрясению, случившемуся во время его первого публичного выступления в Неаполе. Известен поэтический эпитет, каковой Нерон употребил, восхищаясь волосами своей возлюбленной Попеей Сабины: янтарный цвет. Одна из строк Нерона, посвящённая пёрышкам голубка в зёрошенном ветром, была одобрена самим Сенекой полагавшим её изысканный. Уроки Сенаки должно быть отразились и в единственном дошедшем до нас трёх стише Нирона. В своём трактате о природе он писал, что река Тигр в середине своего течения постепенно исчекает, уходит под землю, где пропадает ненадолго, появляясь наконец на поверхность земли далеко от того места, куда ушла под землю. Вот эти строки в переводе Александра Горского Тайна влекомый и тигр покидает Персиду, расселенный долгой, поглочен он возвращает воды искомые тем, кто их уж не ищет. Крупнейшим поэтическим произведением Нерона была поэма, посвящённая гибели Трои. Для римского поэта, особенно после Энаиды Вергилия, сюжет достаточно традиционный, если не сказать избитый. Впрочем, все великие авторы античной эпохи писали свои произведения на известные мифологические сюжеты. Новизны фактологической никто от их произведений не ждал. Важно было другое, как воплощен в новом исполнении всем известный и знаменитый миф. Поэтому поэма Нерона вовсе не должна рассматриваться как некое подражание иным более известным поэтическим произведениям на троянскую тему. Поэт-драматург к по пантичным представлениям имел право вносить свои поправки в мифы. Свой взгляд на события Троянской войны был и у Нерона. В его поэме Парис стал центральным персонажем их храбрейшим из троянцев. Известно, что был в ней эпизод, где Парис на воинских состязаниях превзошёл самого Гектора, приведя того в ярость. Чем руководствовался Нерон в такой трактовке образа в героев троянцев, мы никогда не узнаем можно лишь предполагать, что образ Париса вдохновлял его прежде всего потому, что без него не было бы и самой Троянской войны. Кроме того, он все же сразил Ахиллеса, победителя Гектора, отомстил за брата. Заметим, однако, что Ювенал, явно не одобряя написание Нероном Траады, ни слова не говорит о ее поэтической слабости. Так что возможно, поэма была и не дурно. К поэмам Нерона порой относят песни, посвящённые Атису и Вакханкам. Однако Дион Кассий, сообщающий, что Нерон пел Атису и Вакханам, ни слова не говорит о его авторстве. Будучи сам поэтом, Нерон достаточно великодушно относился к собратьям по перу, писавшим злые стишки прямо направленные против него. А стишки-то были беспощадны и касались самых болезненных для Нерона событий. Вспомним хотя бы одно-двустишие, где Нерон сопоставлялся с матеря-убийцами, арестом и Алкмеоном другое, где он противопоставлялся Энею, поскольку тот спаситель отца, а Нерон погубитель матери. Были двестишие напоминающие о неудачах Крима в войне с Парфией, причиной которых прямо называлась пристрастие Нерона к струнным инструментам. Наш напрягает струну, тетиву напрягает парфянин. Фэб песнопевец, один. Фэб дальнавержец, другой. Не пощадила поэтическая сатира и строительство Нероном невиданного дотоле по своим размерам императорского дворца. Жителям Рима в этом стишке предлагалось поспешать в находившееся неподалёку от столицы Вееи, поскольку сам вечный город уже превратился во дворец. Рим отныне дворец спешите в веи квириты если и веи уже этим не стали дворцом насмешки, что и говорить, презлые однако нерон не приказывал разыскивать сочинителей возмутительных вершей а по свидетельству светония, когда на некоторых из них поступил донос в сенат, то он запретил подвергать виновных строгому наказанию Что на самом деле крылось за этим великодушием? Нерон действительно мог рассуждать, что расправляться поэту с поэтами негоже. Кроме того, он и сам был мастер сочинять острые стишки, ядовито высмеивающие окружающих. Надо помнить, что в римской традиции стишки и песенки, высмеивающие высокопоставленных лиц, имели многовековую историю. Солдаты, проходившие по улицам Рима в триумфальном шествии, открыто высмеивали своего полководца в самых непочтительных выражениях. Великий Гай Юлий Цезарь в своём триумфе удостоился от легионеров инапоминания о своей постыдной связи с старём Вифинией Никамедом и о растраченных им деньгах, занятых в Риме, и наконец был припечатан характеристикой лысого развратника, от какого во добродетельном римляне стоит прятать своих жён. Нерон был совершенно беспощаден к тем, в ком видел настоящую опасность для себя. Таковыми в первую очередь были знатнейшие римляне, реально способные составить заговор. Сочинители же самых ядовитых двустиший были безусловно людьми не знатными. Заговоров не устраивали, никаких претендентов на императорский престол не выдвигали. А то, о чём они говорили в стихах, Всё равно все знали. Этого нерон не мог не понимать. Поэтому он мог оставить без сурового наказания не только кем-то сочинённые и кем попало где угодно распеваемые песенки, но и прямые оскорбления, совершённые при нём, даже брошенные ему в лицо. Святоний пишет: Однажды, когда он проходил по улице, Киник и Сидр громко крикнул ему при всех, что о бедствиях Навилия он поёт хорошо. Греческий воин, несправедливо обречённый на смерть жертвоприношения во время Троянской войны, а с собственными бедствиями справляется плохо. А дат актёры заделаны в одной песенке при словах: "Будь здоров, отец!" Будь здорова, мать, показал движениями, будто он пьёт и плывёт, заведомо намекая при этом на гибель Клавдия и Огрипин. А при заключительных словах: "К смерти будь ваш лежи", показал рукой на сенат. Но и философы, и актёра Нерон в наказание лишь выслал из Рима и Италии. То ли он презирал свою дурную славу, то ли не хотел смущать умы признанием обиды